Глава 13 Деловое общение. В чем тайна успеха? Чего не пожелаешь себе, того не делай другим. Конфуций. Мир полон условностей. Вам кажется, что это плохо? Но попробуйте представить, что не существует никакого свода негласных правил общения, каждый играет как захочет, и вам никогда заранее не узнать, Чего ожидать от собеседника? Для любителей адреналиновых всплесков это был бы рай, но большинство жителей планеты скорее сочли бы это адом. Каковы же правила, ведущие к успеху? Этика. Учение о морали, нравственности. Понятие этики введено античным философом Аристотелем. Годы жизни с 384 по 322-й до нашей эры. Слово происходит от греческого «обычай» — «нрав». Этика и этикет. Практически все стороны человеческого общения с течением веков обросли условностями и в наше время регламентируются сводом неписанных правил, известных всем по умолчанию. По большей части наше поведение регулируется этическими нормами и правилами, Мы впитываем их, как говорится, с молоком матери, в кругу семьи и закрепляем, выходя в большой мир. Добро и зло, хорошо и плохо, справедливо и несправедливо. Эти представления лежат в основе нашего социального поведения. Мы подчиняемся им сами и ждем того же от всех остальных. Человек, сознательно нарушающий эти границы, будь то бунтарь, революционер или просто невежа, тем самым всегда нарушает картину мира. И в нашем сознании он постоянный источник опасности, граната без чеки, никогда не знаешь, где и когда рванет. Разве захочется общаться с таким даже в обычной жизни, не говоря уже о деловой сфере? Хотите быстро находить путь к сердцам и душам своих коллег, и сделать общение легким, приятным и эффективным, придерживайтесь принятых этических традиций и этикета. Иначе рискуете вообще никогда не найти общий язык с предполагаемыми партнерами и провалить все дело. В действительности, внутренний конфликт между идеалом и расчетом есть всегда и везде, но в деловой сфере он проявляется особенно ярко. Этика делового общения — это совокупность нравственных норм, правил и представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе их производственной деятельности. Кстати, неплохо иметь в виду, что этические традиции и этикет на Западе и Востоке существенно различны. Недаром Ридьярд Киплинг сказал «Запад есть Запад, Восток есть Восток» и вместе им не сойтись. Особенности сознания, естественно, накладывают отпечаток и на поведение. С древних пор Восток ставил во главу угла приоритет долга и добродетели, и соблюдение ритуала. Запад тоже был внимателен к соблюдению этики в мире делового общения, но его взгляды отличаются куда большей прагматичностью. Материальный интерес на Западе превалировал. Тем не менее, есть правила, общие для любого человека, желающего, чтобы его деловое общение было успешным. Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе расставленные мысли производят другое впечатление. Блес Паскаль. На каких китах стоим? Правила делового этикета во многом — это просто слегка переработанные и немного усложненные правила поведения любого культурного человека. Однако в деловой среде есть определенные опорные пункты, обойти которые не получится. Не учитывая их, вы запросто подорвете свою репутацию. Этикет — правила поведения людей в обществе, определенный свод норм поведения. Слово происходит от французского «этикетка», «надпись». Одежда. Вопрос, какой выбрать пиджак и какой галстук к рубашке, в деловой среде отнюдь не праздный. Свободные художники, фрилансеры и прочие творческие личности могут щеголять в художественно разорванных джинсах и мятых футболках. Бизнесмен же блюдет кодекс внешнего вида. И дело не в снобизме, а в том, что наша внешность — это невербальный посыл, сразу разъясняющий деловому партнеру, кто перед ним. Впрочем, и о вольных художниках можно сказать то же самое. В любой книге по этикету вы найдете информацию о качестве ткани, допустимых цветовых сочетаниях и правилах подбора галстука к рубашке. Не поленитесь, прочтите. Этикет надо соблюдать даже в дружбе. Отношения. Относитесь к своему собеседнику с уважением. Все, что входит в правила хорошего тона для обычной беседы, является правилами хорошего тона и в деловом общении. Располагающая поза, внимательность, доброжелательность — все это сыграет вам на руку. А так ли уж дорого обойдется? Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и неделикатно. Антон Павлович Чехов. Приоритет. Если вам приходится общаться с несколькими партнерами одновременно, помните, что приоритет отдается старшему из них. И речь не о возрасте, который надо уважать вне зависимости от деловых контактов. Что касается прекрасного пола, то бизнес-вумен давно никого не удивляют, но учтите, что в общении с ними есть некоторые тонкости. Знаки эротического внимания к женщине, деловому партнеру, совершенно недопустимы. Но если среди нескольких собеседников, равных рангам, есть и женщины, и мужчины, то приоритет вашего внимания следует отдать дамам, Это значит, что их надо пропускать вперед, первым предложить сесть за стол и спросить, не желают ли они чая или кофе. В остальном, деловой мир не дает женщинам поблажек, но на элементарную галантность они рассчитывать вправе. Гигиена и эстетика. Совсем не последнее место занимает вопрос гигиены. На работе люди не могут выбрать, с кем им находиться в одном помещении. От вас не должно исходить сильного запаха, неважно, приятного или нет. Диалог. Стройте разговор на пяти основных принципах. Точность, честность, такт, умение слушать, конкретность. Точно соблюдайте все договоренности. Вовремя приходите на назначенные встречи. В крайнем случае, заранее сообщите партнеру, что в силу обстоятельств ваш или его визит переносится, и договоритесь о новой дате и времени. Иначе рискуете заработать репутацию человека, ненадежного в делах. Отвечайте на вопросы собеседника искренне. А если дали слово, то держите его. Забудьте про раздражение, некорректные высказывания, словесные выпады. Такт ценится высоко. Внимательный слушатель всегда располагает к себе. Кроме того, не отвлекаясь от темы разговора, вы вникнете во все подробности сделки уже на первом этапе. Подготовьтесь к беседе заранее, проверьте цифры, найдите необходимую информацию, составьте список нужных вам фактов. Без конкретики деловых переговоров быть не может. Деловая Англия. Стандартное приветствие, простое рукопожатие. Если представляют своего коллегу-лицу, занимающему более высокий пост, первым полагается назвать имя высокопоставленного лица. Англичане обычно избегают открытого взгляда глаза в глаза. Не стоит подходить к англичанам слишком близко, тем более касаться. Для них очень важно личное пространство. Все хотят приобрести райское блаженство по самой низкой цене, какая только возможно. Шарльз Монтескьо. Позвони мне, позвони. Телефон давно стал для нас столь привычной вещью, что даже вообразить деловой мир без этого средства коммуникации просто не представляется возможным. Чтобы маленький аппарат был вам помощником, а не врагом, Нужно знать правила делового общения по телефону. Это своему школьному приятелю можно позвонить и в шутливой и даже грубоватой манере пригласить на футбол. Но что будет, если вы в таком же духе поговорите, к примеру, с представителем фирмы, возможно, крупного инвестора? Согласно этикету, первым представляется звонящий. Он же должен спросить, с кем беседует и изложить причину звонка. Если связь обрывается, перезвонить должен инициатор разговора, равно как и завершить его. Более высокий статус. У начальника, чем у подчиненного. У старшего, чем у младшего. У более опытного работника, чем у новичка. У группы, чем у одного человека. Заранее продумайте разговор. Выпишите для себя цифры, фамилии, адреса, любые данные, которые могут понадобиться. Говорите кратко и по существу. Все подробности можно обсудить при личной встрече. Если же звонок изначально делается для уточнения конкретных деталей, тем более нет причины растекаться мыслью по древу. Дозваниваясь, не кладите трубку после второго-третьего звонка. Подождите еще. Возможно, вашему собеседнику нужно время, чтобы подойти к стационарному аппарату или отыскать не вовремя затерявшийся под бумагами мобильный. Не звоните до 8 утра и после 11 вечера. Это считается неприличным. Ошибаться — это по-человечески, прощать — это по-божески. Александр поп Если вы каким-то образом раздобыли домашний телефонный номер партнера, то звоните ему домой по деловому вопросу вверх бестактности. Разумеется, этот запрет не распространяется на случай, когда он сам дал вам свой номер и предложил звонить в случае возникновения какой-либо проблемы. Деловая Япония. Вся практика делового общения в этой стране основана на предельной точности. Визитную карточку нужно принимать обеими руками, а прежде чем спрятать, уважительно изучить ее. Если японец во время переговоров кивает, это означает не согласие с вами, а готовность слушать дальше. Дайте мне сказать речь. Один из сложных элементов деловой программы, который полезно освоить — публичное выступление. Это вовсе не так просто, как может показаться, но и не так сложно, чтобы пугаться и заранее опускать руки. В мире бизнеса избежать публичных выступлений крайне трудно, и чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем больше их будет. Чтобы речь была успешной, вам придется стать не только оратором, но и психологом, научиться заинтересовывать аудиторию, привлекать и удерживать ее внимание, добиваясь своих целей. Речь не может быть успешной, если она не подготовлена как следует. Для начала определите, с какой целью вы собрались выступить. Информационная цель требует логики, раскрытия причинно следственных связей и рационализма. Убеждающая при соблюдении логики построения выпускает на передний план, эмоции. Побуждающая направлена на волевой аспект, она активизирует в слушателях желание действовать. Интересным ваше выступление будет только при соблюдении нескольких условий. Слушатели должны осознавать полезность той информации, которую вы им преподносите. Если они поймут, что могут использовать эти сведения, то интерес к вам обеспечен. Материал речи должен быть основан на уже известных собеседникам фактах, но при этом содержать достаточное количество новой информации. Кроме того, если в ходе вашего выступления зал начинает задаваться вопросами «Как?», «Зачем?» и «Почему?», то вы сделали половину дела. Вовлеките слушателей в процесс мышления. Это даст им и вам чувство морального удовлетворения. Обеспечьте своей речи стержень, стройте ее на основном тезисе, который будет утверждать и повторять вашу главную мысль. Это должна быть фраза, которая легко воспринимается и хорошо удерживается в памяти. Важно, чтобы она была однозначной, не давала возможности двойного прочтения. Говорят, истина лежит между двумя противоположными мнениями. Неверно. Между ними лежит проблема — Иоган Гёте. Постарайтесь хорошо продумать структуру выступления. Вступление — основная часть, выводы и заключения. Тут все просто. Но если только переходить от одной части к другой, то выйдет сухой доклад. Кого он влечет. Не бойтесь задавать риторические вопросы, вносить нотку драматизма, Играть аргументами за и против, добавлять интересные, неожиданные истории. Только тогда ваша речь станет индивидуальной и запоминающейся. Деловое общение это не скучно. Осваивайте приемы и получайте бонусы. Деловая Америка. Американцы не любят слишком официальную атмосферу при деловых встречах довольно быстро переходят на обращение по имени. Рукопожатие должно длиться 3-5 секунд. Взгляд в глаза и улыбка говорят о заинтересованности и доверии. Если вы можете помочь в достижении целей собеседника, то вы его точно заинтересуете.